Завещание. Завещание – последняя воля и свидетельство о смерти Карлоса Кастанеты. Я Карлос Кастанета, проживающий в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния. Составляю об народу и объявляю мою последнюю волю и завещание, и тем самым отменяю все предшествующие завещания, сделанные мной. Я поручаю своему доверенному лицу оплатить все расходы на похороны, расходы, связанные с лечением, и расходы по управлению моим имуществом. Пункт 1. В настоящее время я не состою в браке. Прежде я был женат на Маргарин Раньян Кастанеда, брак с которой прекращен и расторгнут. Адриан Вершан также известный как Кайджей Кастанеда, не приходится мне сына ни родным, ни приемным, несмотря на то, что я некогда заботился о нем, как о сыне. Я законным образом принял попечение над Нуре Александр, как своей дочери. Я не имею никаких других отпрысков. Пункт второй. Я передаю, завещаю, Я оставляю в наследство все мое движимое и недвижимое имущество и состояние любой формы и происхождения, где бы оно ни находилось движимое и недвижимое. Под опеку в игле траст, далее фонд, образованный мною как доверителем вместе с Деборой Друс, в качестве управляющего в соответствии с настоящим заявлением о доверительном управлении, действительно на весь период, пока действует настоящее завещание. Все имущество, которое может быть дополнено и стать частью всего владения, находящегося в доверительном управлении, должно содержаться, управляться и распределяться в соответствии с условиями и положениями настоящего документа, включая любые поправки к нему внесенные до наступления моей кончины. В соответствии с действующим законодательством настоящим завещанием исключается создание другой доверительной собственности. Исключается ограничение прав фонда в управлении наследством или перевод настоящей собственности, а также собственности дополнительно вносимой согласно настоящему завещанию под юрисдикцию суда По делам наследства: Если вышеупомянутые положения в отношении названного управляющего фонда по каким-то причинам не имеют юридической силы или недействительны, или если фонд не сможет эффективно управлять имуществом, то в этом случае я оговариваю положение. Помещаемое в настоящий документ не отменяющее и не изменяющее ни одно из вышеуказанных положений, согласно которому я передаю всю собственность и имущество управление лицу, поименованному в конце настоящего документа с тем, чтобы содержать, управлять им и распределять его, как предусмотрено настоящими условиями после утверждения положения о фонде. Пункт третий. Фонд обеспечивает уплату всех текущих налогов и пошлин, подлежащих выплате в связи с моей кончиной. Из части средств выделенных для выплат независимо от того, облагается налогом упомянутая часть активов или нет, и независимо от того, подлежит ли иная часть активов налогообложению в связи с моей кончиной. Если по каким-то причинам средств, находящихся под управлением фонда и предназначенных для оплаты пошлин и налогов, будет недостаточно, я распоряжаюсь, чтобы время уплаты всех пошлин и налогов, взимаемых федеральным правительством или любым округом штатов, районом или территорией, подлежащих уплате в связи с моей кончиной, с облагаемой налогами бесспорной или оспариваемой собственности, было равномерно распределено между получателями наследства, а на налоги должны быть выплачены с наследства, очищенного от долгов и завещательных отказов, согласно условиям предусмотренным в пункте 2 без перераспределения, без учета вычетов, Без компенсации и без пересмотра. Пункт 4. Все, что не предусмотрено настоящим завещанием, я преднамеренно и в полном сознании оставляю на усмотрение моих наследников. Пункт 5. Есть ли любой из наследников недвижимого имущества или наследников движимого имущества или бенефициариев? поименованных в настоящем завещании или любой человек, кто получит долю моего состояния в соответствии с соглашением между штатами, будет каким бы то ни было путем непосредственно или косвенно выступать против, оспаривать или подвергать сомнению настоящее завещание или распределение моего состояния указанное в настоящем документе или будет стремиться нанести ущерб, лишить законной силы или приостановить действие в отношении любого из условий настоящего завещания или станет помогать исполнению любого из вышеупомянутых действий. В этом случае я со всей определенностью лишаю наследства каждого такого человека. И все недвижимое и движимое имущество, посмертные дары и доли, переходящие по этому завещанию, этому человеку, утратят право перехода по наследству и будут конфискованы, если этот человек и любой другой, оспаривающий через этого человека статьи закона об утрате прав, не умрет раньше меня. Пункт 6. Если какое-то из вышеуказанных положений настоящего завещания не сможет быть обеспечено правовыми санкциями или не сможет быть принудительно осуществлено в судебном порядке, то ниже следующие положения должны быть реализованы при любых обстоятельствах. Я выдвигаю и назначаю Дебру Друз, душеприказчика, по настоящему завещанию если она не в состоянии выполнять или не желает выступать душеприказчиком, тогда вместо нее я выдвигаю и назначаю действовать в качестве душеприказчика Джулиус Ренерт. Если и она не желает или не способна исполнить мою последнюю волю, то я выдвигаю и назначаю вместо нее фабрицию Магади действовать в качестве душеприказчика не должно принуждать моего душеприказчика к согласию. Мой душеприказчик имеет полную власть и полномочия, чтобы продавать любую собственность на публичных торгах и частым образом с оповещением или без онного. Сдавать под наем, обменивать или взыскивать долги, распоряжаясь всем имуществом целиком или его частью, с уведомлением или без онного, владеть и управлять любой собственностью и любым бизнесом, относящимся к моему состоянию, отвечая всем моим состояниям, но без личной ответственности моего отдущего приказчика. Прибыль и убытки при этом являются законными и будут отнесены на счет моего состояния в целом. Инвестировать и пускать в оборот доходы от операций с моим состоянием и инвестиционных проектов с участием как движимого, так и недвижимого имущества, какие будут предприняты названным душеприказчиком по его, ее или их усмотрению и выбору, включая операции с корпоративными облигациями любых видов, с при с привилегированными или обычными акциями, с обычными трастовыми активами, операций с недвижимостью, приносящими или не приносящими прибыль, получение процентов от вкладов в совместные предприятия и компании, процентов от собственной предпринимательской деятельности или бизнеса. Я также наделяю полномочиями моего душеприказчика управлять моим состоянием без ограничения прав в соответствии с законом об управлении наследством и вносимыми поправками к нему. Мой душеприказчик наделяется полномочиями нанимать профессионального финансового консультанта и оплачивать консультации из моего состояния в целом. СИМ удостоверяю, подписав своим именем настоящий документ, 23 дня апреля 1998 в Лос-Анджелесе, Калифорния, Карлос Кастанеда. В день, указанный выше, Карлос Кастанеда объявил нам, ниже подписавшимся, что настоящий документ, состоящий из шести страниц, включая страницу, подписанную нами, как свидетелями является его последней волей, и просил нас выступить в качестве свидетелей. Затем он собственноручно подписал настоящее завещание в нашем одновременном присутствии. В настоящее время Карлос Кастанеда находится в совершеннолетних годах, старше 18 лет, и выглядит в здравом рассудке. Нам неизвестны никакие факты, указывающие на то, что этот документ или любая часть его были составлены под принуждением, угрозой, обманным путем или незаконным образом. Каждый из нас находится в возрасте старше 18 лет. В настоящий момент в его присутствии и в присутствии друг друга мы ставим свои подписи в качестве свидетелей. Подписано в апреле 23 дня 1998 в Лос-Анджелесе, Калифорния.